Глава десятая. Новый год — семейный праздник. Ну, а у меня семья в этом времени совсем небольшая. Я, Алена, батон и консерва. Пока так. Это семья, но есть люди, которые иногда даже ближе родственников. Люди, которым ты можешь полностью довериться, позвать на помощь и рассказать даже то, что родственникам никогда не расскажешь. Это уже друзья — Их еще называют красивым словом «близкие». Ну и правильно, близкие есть куда уж ближе. Новый год мы встречали большой и дружной компанией, моя семья и мои близкие. Ярко украшенные самодельными гирляндами сад и дом создавали невероятную праздничную атмосферу. Я проводов и лампочек не пожалел, даже лампочки краской покрасил в разные цвета, Ненадолго, конечно, обгорит краска, но зато сейчас все просто отлично, сказочно и красиво. В старой жизни Новый год потерял для меня свое очарование после того, как мне исполнилось 40 лет. Ничего радости не приносило, приелось как-то. Предновогодняя суета, поиск подарков, уборка и готовка отнимали уйму времени, нервов и денег. А потом сядешь за стол, уставший, и праздновать желания никакого. Пропал во мне дух праздника. Подарить хороший подарок детям и посмотреть на их реакцию — вот и все, что радость доставляла, да и то, когда дети маленькие были. Потом дети стали взрослыми, подарки из красиво завернутых коробочек под елкой превратились в конвертики с деньгами или просто в строчку сообщения о том, что банковский перевод прошел. Спасибо, папа. Тебя тоже с праздником. Я не жалуюсь, мне и конверты было приятно дарить, но все равно, духа праздника уже не было. Да, приходили друзья, и мы к ним ходили. Но женщины, они все портили, не со зла, конечно, просто природа у них такая. Чем старше становились, тем больше любили письками мужей помериться. Каждый поход в гости или прием гостей превращался в модный показ и выставку достижений отдельно взятой семьи. Как-то не так все пошло пропала искренность в отношениях. Только когда мы без старых половин с друзьями собирались, в бане там или на наших выездах, все возвращалось на круги своя. И всем пофиг было, есть у тебя новый джип или нету, если ты мазила косаруки и его пор по гусю не попал, то ты и есть неудачник. И вот сейчас я снова почувствовал на себе праздничную атмосферу. Приятно, черт возьми. Андрей и Толик пришли на праздник со своими девушками. Девчонки шуршали на кухне, мы с мужиками колдовали над мангалом и потихоньку накатывали по сто грамм под свежее мясо, таскали мебель и старались не мешаться под ногами у своих дам. Потом были проводы старого и встреча Нового года. Ну а после часа ночи в наш дружный коллектив влились и Савелич с Иванычем, впервые придя ко мне в гости со своими женами. Только Сёма, позаведённый им самим традицией, праздновал Новый год у себя на участке. «Стахановец хренов». Весело было. И без всяких Киркоровых по телевизору обошлись. Да и нет у меня пока телека. Второй день праздника начался с похода в баню с мужиками. Надо себя в порядок привести. Подготовиться, так сказать, ко второму заходу. «Эх, хорошо!» Расслабленный красный как рак Андрей сходил паром после первого захода в парилку. «Как же я, братцы, по всему этому скучал, вы бы знали!» «А остался бы участковым, скучать бы и не пришлось», — философски заметил Толик. «Чего тебя в КГБ понесло?» «Тут же и так все отлично. Живи, радуйся. Я вот дом летом построю и баньку сразу. Буду так каждый день время проводить, а ты будешь бегать за своими шпионами». «Ну ты, Толик, себя с Андрюхой не сравнивай. Это ты у нас обстоятельный, почти семейный человек, можно сказать, а Андрюхи шило из задницы в роддоме забыли достать». Он теперь на жопе ровно сидеть никогда не сможет. «Ошибка акушера, тут его вины нет», — встал я на защиту друга. «Сам ты и ошибка акушер, кто б говорил? У тебя шило в заднице поболь моего будет. У тебя там даже не шило, а штык от трех линейки». «Эх, молодежь», — присоединился к разговору Иваныч, — «все бы вам куда-то бежать». Пока мужики дружески припирались друг с другом, я смотрел на Андрея семь месяцев я его не видел вдруг основательно подтянулся в физическом плане лишний жирок исчез поджары и сильное тело проглядывается даже пресс ноги как угончий на правом плече старый кровоподтек плечи стерты лямками рюкзака на правой скуле тоже синяк так бывает когда получаешь плохо прижатым прикладом по лицу руки и грудь в подживших царапинах указательный палец весь одна сплошная мозоль Ноготь на большом пальце левой руки треснут и чуть ли не до крови стерт. Так бывает, когда часто заряжаешь магазин автомата или пистолета, удерживая пружину как раз вот этим самым пальцем. Костяшки пальцев довольно сильно сбиты. Интересные спецкурсы он прошел. Когда мы с ним увиделись после моего возвращения с участка, Андрюха неумело вешал мне на уши лапшу о том, что на спецкурсах было скучно, учили в основном юриспруденцию и немного иностранных языков. Якобы в центре Москвы курсы были. Только вот где в центре Москвы стрельбище есть для стрельбы из автомата? Ну, может, и есть где, я точно не знаю, но, судя по всем признакам, Андрюха с автоматом все 7 месяцев не расставался и довольно часто бегал с полной выкладкой. Что тот конь? Вообще, я не рассчитывал, что Андрюха мне хоть что-то расскажет про свою учебу, но там явно непростых оперативников готовили. Тут что-то связанное со спецподготовкой типа спецназа. Синяки на плечах заметил и Толик, о чем тут же бесцеремонно и поведал всем собравшимся. «А чего это у тебя на плечах? Синяки какие-то?» Это ему Карина ногами натерла, когда он свое долгое отсутствие отрабатывал. Поспешил я вмешаться. «А ты, Толик, не завидуй, а лучше попроси Андрюху, он тебе расскажет. Как такие же заполучить? Он у нас человек очень подкованный в этом вопросе». «Я и сам знаю как». Толик покраснел, но от дальнейших расспросов воздержался. А Андрей благодарно взглянул на меня. Второй день праздника прошел тоже великолепно. Пили, ели, пели песни, шутили и веселились. Все отлично, все довольны. Тогда, во время очередного перекура, у нас и состоялся с Андреем серьезный разговор. «Спасибо», — сказал Андрей, серьезно глядя мне в лицо. «За что спасибо-то?» Я смолил папиросу, блаженно щурясь на яркое зимнее солнце. Ты же догадался обо всем. да и я, конечно, дурак, не надо было в баню идти. — А, ты про это. Ну так трудно было не догадаться. Не знаю, чему вас там учили, но ты как был говёным опером, так и остался. Прости, но я говорю как есть, и врать ты не умеешь. — Ну да, так-то у меня с этим делом особо никогда не получалось. — покладисто покивал головой Андрей. — Ты знаешь, я ведь сюда приехал только на две недели. Отпуск, вещи собрать и на новое место службы. В город я больше не вернусь. «Очень жалко. Ты мне как брат всегда будешь, имей в виду, если помощь моя будет нужна или совет, обращайся в любой момент. Да и просто в гости приезжай. В любое время дня и ночи. Я тебя всегда буду рад видеть. И будь осторожен, дружище. Там, куда ты едешь, и убить могут». «Ты это о чем?» Удивился и немного напрягся Андрей. «Вьетнам, дружище, я про Вьетнам. Вас же туда направляют». Можешь не говорить, что такое подписка, я тоже знаю, просто запомни, что я тебе сказал. «Как ты догадался?» — тихо спросил Андрей, опустив голову. «Ты, когда с батоном возился, случайно его Кон Чо назвал. Не обратил внимания, что я рядом стою. Это же на вьетнамском». «Кон — собака», вьетнамский язык. «Кто ты, Кирилл?» Наверное, в третий раз за наше знакомство задал мне вопрос Андрей. Я твой друг, Андрюха, и это все, что тебе надо знать. Расстроил ты меня сильно, давай больше не будем друг другу вопросов задавать, на которые мы ответить не сможем. А врать не надо. Плохо это, когда друзья друг другу врут. Ладно, покладисто согласился Андрей. Так может быть скажешь, где я учился? Куос, тут и думать нечего. Уверенно сказал я Андрею. Курсы усовершенствования оперативного состава. Я когда-то очень увлекался историей спецслужб, так, для общего интереса. Прочел и про эти курсы, про родителями всех групп специального назначения, таких как «Зенит», «Каскад» и «Вымпел». Андрей молчал, я тоже не спешил продолжать разговор, и так все понятно. Друга я, скорее всего, вижу последний раз в жизни. Опасную он работенку себе выбрал. И не в том дело, что я боюсь, что Андрея убьют, хотя и это тоже. Насколько я помню, война во Вьетнаме закончится в этом, в 75 году, а потом будет Афганистан. Работы нашим спецслужбам предстоит очень много. Теперь ему придется мотаться по командировкам практически непрерывно. Не до меня ему будет. Нет у него в Каменногорске родни, только друзья. В свой очередной короткий отпуск ему придется выбирать между родителями и нами. И выбор будет не в нашу пользу. Ладно, не об этом хотел поговорить. После паузы начал Андрей. «Меня там дядьки при больших погонах как-то вызвали. И про болото твоё расспрашивали, и про тебя тоже. Ну-ка, очень интересно. Напрягся я. Чего хотели?» «Да в основном спрашивали, как мы остров с немцами нашли, чего там видели, как вообще там оказались. Ну, я и рассказал почти все, кроме того, что ты там иконы с золотом нашел. В общем, ты тоже будь аккуратен». Не зря же они специально ко мне на спецкурсы приезжали из занятий выдергивали. Спасибо, я задумался. Только про это спрашивали? Про Толяна, который майор еще спрашивали. Когда в последний раз видел, что он делал что говорил. Про вертолет спрашивали, который ящики забрал. Ну, вроде бы и все. Мне еще странным показалось, чего они его самого не спросят. Вроде бы из нашей же конторы человек. Может быть, с ним что-то не то? Ты если вдруг Толика увидишь, поаккуратнее с ним будь. Не зря же про него разговор зашел. Что-то тут не так. Что-то тут не так, задумчиво повторил я. Да если разобраться, все тут не так. Не пронесло, значит, будут и меня трясти. Это и к гадалке ходить не надо. Когда за меня возьмутся, только вопрос времени. Хорошо, стали нам понятно, про меня что спрашивали? Как с тобой познакомиться, что ты за человек, про лодки твои, вездеходы интересовались. Ну, в общем-то, все. Не заостряли они на тебе внимание, так мимоходом вопрос встал. Ясно. Буду иметь в виду. Спасибо, Андрюха. Я обнял друга за плечи. Пойдем выпьем, еще неизвестно, когда снова увидеться сможем. Праздники закончились. Скоро Алене на очередную сессию, а я, проводив жену, отправлюсь к себе на участок. Хорошенько поразмыслив, я решил не уезжать сразу после Нового года. Сезон до марта я уверен, что смогу закрыть наряд меньше, чем за месяц. Это если совсем уж не напрягаться. Так что время у меня есть. Отдохну, пару недель и поеду. Ну, как отдохну. Смена деятельности тоже отдых, а дома дел не в проворот накопилось. Снова мебель. Амбар пропах запахом свежеструганного дерева и столярного клея. Сейчас задачка попроще, нужны шкафы и всевозможные полки за стеллажами. Ту же одежду уже хранить негде. Все по сумкам и чемоданам распихано. Мне помогает Андрей. После нашего разговора во время новогодних праздников мы больше тему работы и болота не поднимали. Все свое свободное время, оставшееся до отъезда, он старается проводить со мной и друзьями. Все как обычно, шутки и подколки, в амбаре почти всегда стоит мужской смех и веселый матерок, как в те старые добрые времена, когда мы занимались постройкой вездехода. Но как-то все равно грустно, как будто андрюха от нас уже стена отделяет. Работа двигалась быстро, люблю я возиться в своей мастерской, творить, так сказать. Руки работают, а голова почти ни о чем не думает. Получает эстетическое удовольствие от процесса. Рядом, засыпанный с ног до головы опилками и стружкой, работает Андрюха, зачищая готовые детали наждачной бумагой. Дом постепенно обрастает мебелью, которую тут же заполняет Аленка, освобождая от загромождения сумок и чемоданов комнаты дома. Иногда среди опилок проскакивает узкое и ловкое тело консервы. Нравится ей в опилках крутиться. Да и делом вроде бы занята, уничтожая поголовье вредителей в моей вотчине. В один из дней, в разгар работы, неожиданно в дом прибежала ватага поселковых пацанов, передавая для меня требования срочно явиться пред светлые очи Палыча. И чего ему на своем участке не сидится? Вроде бы не было его в поселке. Откуда только нарисовался? От работы отвлекает злодей. Но делать нечего. Умылся, собрался и пошел. Палыч в кабинете был не один. На удобном стуле с традиционной кружкой чая в руке возле стола пристроился совсем мне незнакомый мужик. Подтянутый, высокий возрасте за 50, седая голова бородка оля калинин круглые очки на глазах в тонкой проволочной оправе ну и палыч был подозрительно приветлив и улыбчив кирилл здравствуй проходи познакомься это ковальчук федор романович представитель отделения геолога географических наук ан ссср прибыл так сказать для подготовки летней геологической экспедиции а это наша гордость найдена в кирилл — Как вы и просили, самый лучший специалист по тем местам, которые вы собираетесь исследовать. — Орденоносец! — заливался Соловьем Палыч. — Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Борода встал и протянул мне руку для приветствия. — Очень рад знакомству, наслышан про вас. — Добрый день. — буркнул я, без разрешения наливая из знакомого чайника себе большую кружку чая и садясь на соседний стол. — А крепкое рукопожатие у этого геолога. Нус, приступим». Ковальчук поправил очки и раскрыл лежащую перед ним бумажную папку. «Значит так, нам нужно произвести геологическое исследование вот этого района». Геолог ткнул пальцем в карту, которую вытащил из папки. «Как видите, это сплошное болото, поэтому нам и нужен проводник и специальный транспорт, который, как нам рассказал уважаемый Павел Павлович, у вас имеется». Я недобро взглянул на председателя охотхозяйства и перевел взгляд на посланца из Москвы. Допустим. А почему именно там? Кругом тайга, там болот нет. Эту тайгу наш институт исследовал от и до. За прошедшие 10 лет было аж три экспедиции, но ни разу у нас не получилось попасть в район болот. А между тем это место может оказаться очень перспективным, на это указывает куча косвенных признаков. Ясно. Что требуется от меня и какие условия моей работы с вами? От вас требуется провести сотрудников экспедиции по тем местам, которые они вам укажут на карте. С вас транспорт. По условиям оплаты вы заключите с нами сезонный договор. Оплата согласно установленному штатному расписанию. Это примерно 120 рублей в месяц плюс полевое удовольствие. С нас оплата ГСМ. Насколько я понимаю, ваша лодка работает на бензине? На бензине. Двигатель от «Москвича». И в связи с этим первый вопрос. Как расход горючего считать будем? Ну, как обычно, по пройденному километражу. Сразу нет. На ней нет спидометра. По болоту можно лететь и 50 километров в час. А можно этот же час на 10 метров потратить. Тут расход считается в моточасах. Хорошо, это нас устраивает. Еще вопросы? Почему только ГСМ? А амортизация лодки? А ремонт в случае необходимости? Опять же, почему только одна зарплата? Я буду выполнять две функции, проводник и водитель. «То есть я настаиваю как минимум на двойной оплате?» «Амортизация?» «Ваша лодка числится на балансе хозяйства? «Нет». «Тогда о какой амортизации речь?» «И насчет двойной оплаты. Вы же советский гражданин, а ведете себя как какой-то кулак недобитый». Очкастый покровительственно улыбнулся и продолжил, как будто объяснял прописные истины провинившемуся пионеру. «Вы должны быть горды» что вас принимают в состав научной экспедиции. Ведь если произойдет какое-то открытие, ваше имя будет стоять в одном списке с именитыми учеными, а это большая честь. Ну, нет так нет. Вашу большую честь на хлеб не намажешь и на сберкнижку не положишь. Знаю я эти заходы, сам в прошлой жизни так аборигенов обрабатывал, обещая не более чем через полгода работы Нью-Васюки построить в непроходной тундре. Этот проходимец, несомненно, настоящий. Чувствуется опыт обработки оппонентов. «Ладно, Палыч, пойду я. Надо батараков погонять, а то обленились черти, работают плохо. Так, глядишь, и по миру пойду. А нам, кулакам, этого не надо. Нам богачеств разных надо. И побольше, побольше не поясничай, Кирилл!» «Надо людям навстречу пойти», — заволновался Палыч, видя такой исход дела. «А чего не пойти? Иди, конечно, Палыч, хоть навстречу, хоть еще куда. Вы что, дурака нашли, что ли? Что за детский сад, штаны на лямках? Давайте не будем горячиться!» Примеряющий поднял руки Ковальчук. «Вот, слушай умного человека, Палыч, я на эту работу не напрашиваюсь, это ты меня сосватал? Мне вообще эти движения по боку стоят. Итак, работы полно, а тут еще и это...» В общем, я свои пожелания озвучил, повторю еще раз. Оплата двойная, ГСМ и запчасти по необходимости. Оплата амортизации и ремонта лодки в случае необходимости. Если лодка будет серьезно повреждена, в результате чего не будет подлежать восстановлению, оплата полной стоимости новой лодки. Вы думаете, а как надумаете, позовите меня снова, я так и быть выслушаю ваше положительное решение. «Сложный вы человек, Кирилл Владимирович». Протирая очки, вдруг улыбнулся Ковальчук. «Вот теперь я спокоен за коллег. С вами не пропадешь». «Короче, они приняли все мои условия». «А чего? Я торговаться умею».